Глава третья. Я — собака. Как видите, зубы у меня такие острые и длинные, что еле помещаются в пасти. Я знаю, что из-за этого у меня устрашающий вид, но мне это нравится. Один мясник, как-то раз взглянув на мои зубы, сказал, «Да это не собака, а свинья какая-то». Я вот так куснула, что почувствовал остриями клыков твердую кость под жирным мясом ляжки. Для собаки нет большего наслаждения, чем в искренней злобе и ярости запустить зубы вплоть гнусного врага. Когда мне выпадает такая возможность, когда моя жертва, заслуживающая того, чтобы быть покусанной, беспечно проходит мимо, у меня от удовольствия темнеет в глазах. Зубы начинают тихонько ныть. Во рту словно бы появляется оскомина. А из глотки, помимо моей воли, рвется пугающее вас рычание. «Да, я собака. И вы, не будучи столь же разумными существами, спрашиваете, разве собаки могут разговаривать? А сами при этом, похоже, верите в истинность историй, в которых говорят мертвецы, а герои произносят слова, которых знать не знают. Собаки разговаривают, но только с теми, кто умеет слушать. Давным-давно... При девятом государстве, в самой его столице, была большая мечеть. Назовем ее мечетью Боязида. И вот однажды явился в эту мечеть начинающий проповедник из далекого города. Настоящее его имя, наверное, называть не стоит. Пусть будет Хаджахус Ред. Но больше не с ни словом. Недалекого ума был этот проповедник. Однако пусть и был он обделен умом, зато язык у него, хвала Аллаху, был подвешен лучше некуда. Каждую пятницу он так распалял собравшихся в мечети, что те начинали рыдать, а некоторые даже лишались чувств. Только не думайте, что и сам он, как многие другие красноречивые проповедники, пускал слезу. Напротив, когда все рыдали, он и бровью не вел, еще суровей обличал внимавших ему. Надо полагать, из-за любви к обличениям, все торговцы халвой, овощами, дворцовые стражи, простонародье и даже многие проповедники стали верными рабами этого человека. А тот, не будучи, разумеется, собакой, был истинным сыном человеческим. Восхищение толпы сильно вскружило ему голову, а потом он обнаружил, что стращать людей не менее приятно, чем заставлять их плакать, да и заработать на это можно больше». И вот, совсем потеряв чувство меры, начал он вещать. Единственная причина дороговизны, чумы, поражений в войнах заключается в том, что мы забыли ислам времен пророка, стали верить иным книгам и всякой лжи, решив, что это и есть ислам. Разве во времена пророка молились за умерших? Разве отмечали сорок дней после смерти, раздавая халву и сладкие пирожки за упокой души? Разве во времена Мухаммеда читали священный Коран, на распев да на разные лады? Разве принято было, забравшись на минарет, упиваться своим голосом и сжиманничать, словно играя женскую роль? Слушайте, мол, как точно выговариваю я арабские слова, как я изящно выпиваю азан. Мусульмане ходят на кладбище молиться мертвым, ждут от них помощи, припадают к камням гробниц, словно идолопоклонники, загадывают желания, привязывают ленточки, дают обеты». Разве были во времена пророка тарикаты, которые учат подобному? Их любимый наставник Ибн Араби, грешник, клявшийся, что фараон перед смертью уверовал в Аллаха. Члены тарикатов, леви хальветие, календарье, все те, кто считает священный Коран под музыку и танцует с мальчиками, уверяя, будто так молятся, просто-напросто неверные. Теке нужно разрушить, а землю, на которой они стояли, срыть на семя ршинов и выбросить в море. Только тогда там можно будет совершать намаз». Еще больше распалившись, Хаджахус ред кричал, брызжя слюной. «Эй, правоверное, пить кофе — грех! От него разум впадает в оцепенение, в желудке образуются язвы, а в позвоночнике — грыжа. Еще он вызывает бесплодие. Наш пророк знал все это и не пил кофе, понимая, что это выдумка шайтана. Мало того, в наши дни кофейни стали пристанищем бездельников и падких на развлечение богачей. В тамошней тесноте творятся всяческие непотребства» не нужно закрыть даже раньше, чем таке Разве у бедняков есть деньги, чтобы пить кофе? Люди идут в кофейню, наливаются там кофе по самые брови и до того теряют соображение, что начинают верить, будто с ними разговаривает собака, а так хулит меня и нашу религию. Чего еще от собаки ждать? Если позволите, мне хотелось бы ответить на последние слова проповедника Эфенди. Вам, конечно, известно, что все эти... Хаджи и ходжи, и проповедники, и имамы очень не любят нас, собак. Мне кажется, это связано с историей о том, как пророк Мухаммед, не желая будить спящую кошку, отрезал край своей одежды, на котором она прикорнула. С нами так учтивы, как с этой кошкой не поступали. А поскольку даже самые глупые и неблагодарные потом Адама знают, что у нас с кошками вечная вражда, то и принято считать, будто посланник Божий не любил. Собак, из-за этого-то злонамеренно неверного толкования нас не пускают в мечети, чтобы мы не нарушили чистоту омовения, и служители уже сотни лет бьют нас во дворах мечети мётлами. Позвольте же напомнить вам одну из самых красивых сур корана которая называется «Алькахф» — пещера. Не потому что я считаю, будто в этой прекрасной кофейне собрались невежи, не читавшие священную книгу, а просто чтобы немного освежить её» вашей памяти. В этой суре рассказывается о семерых юношах, которым надоело жить среди идолопоклонников. Они спрятались в пещере и уснули. Аллах же запечатал им уши и сделал так, что они проспали целых триста лет и еще девять. Когда они проснулись, один из них пошел в город и, увидев, что его деньги уже не имеют хождения, понял, что проспали они много лет. Юноши были этим весьма удивлены. И не мне вам напоминать, что в восемнадцатом аяте этой суры, говорящей о верности человека Аллаху, о его чудесах, о том, как мимолетно время и сладок глубокий сон, упоминается собака, лежащая у входа в ту знаменитую пещеру, где спали семеро юношей. Разумеется, каждый будет гордиться, если он упомянут в Коране. И вот и я... Будучи собакой, горжусь и надеюсь, что эта сура, дай Бог, вразумит ирзурумцев, называющих своих врагов бесхвостыми псами. Какова же в таком случае настоящая причина нелюбви к собакам? Почему вы называете собаку нечистым животным? Почему, если случится собаке зайти в ваш дом, вы спешите троекратно вымыть его сверху донизу? Если человек, совершивший омовение перед молитвой, дотронется до собаки, Ему нужно мыться заново. Если край вашей одежды слегка коснется влажной собачьей шерсти, вы, словно пугливая, глупая женщина, требуете, чтобы ее семь раз выстирали». «Почему?» «А если пес лизнет кастрюлю, то ее нужно или выбросить, или заново лудить. По-моему, такое могли придумать только лудильщики. Или, может быть, кошки». Когда люди, перестав кочевать и возделывать поля, перебрались в города... Пастушеские собаки остались в деревнях. Тогда-то нас и стали называть нечистыми. В доисламские времена один из двенадцати месяцев был месяцем собаки. А теперь мы, видите ли, приносим несчастье. Впрочем, друзья, не хочу огорчать вас, пришедших сюда этим вечером, чтобы послушать несколько интересных историй, рассказами о своих горестях. Злюсь я не на вас на проповедника Эфенди, который так яростно набрасывается на кофейне. Если я скажу, что никому не ведомо, кем был отец этого хусрета из Эрзурума, что я услышу в ответ? «Ах ты, псина этакая! Твой хозяин, Меддах, повесил в кофейне рисунок и рассказывает всякие байки. А вот ты, чтобы его защитить, и порочишь проповедника Эфенди. Боже упаси, никого я не порочу. Я очень люблю наши кофейни». Знаете, меня вовсе не огорчает, что я собака. Или что я нарисована на такой дешевой бумаге. А вот то, что я не могу сесть рядом с вами и выпить кофе, как человек, огорчает. Мы собаки умереть готовы за кофе и кофейни А он... Ой, смотрите, мой хозяин подносит мне джезвус кофе. Не спрашивайте, может ли нарисованная собака пить. Видите, как я жадно лакаю вот спасибо но трума согрелась в глазах прояснилось в голове тоже и вот послушайте что мне вспомнилось знаете ли вы что подарил венецианский дож дочери нашего правителя нурхайят султан кроме тюков китайского шелка и китайских ваз, расписанных цветами жеманную европейскую собачку шерстью мягкой как шелк Лиссаболь мех. Она была такая изнеженная, эта собачка, что носила одежду из красного шелка. И без этой одежды она даже совокупляться не могла. Это мне известно от одного моего приятеля, который ее обольстил. Собственно говоря, в этой европейской стране все собаки ходят в одежде. Рассказывает одна утонченная европейская дама, увидев пса без одежды, а, может быть, обратив внимание на его причинное место, воскликнула «Ах, животное голое!» и упала в обморок. Между прочим, в краю европейских геуров у каждой собаки есть хозяин. Несчастным псам надевают на шею цепь и так водят по улицам, словно жалких рабов. А потом люди насильно затаскивают бедняк в свои дома и даже заставляют их спать в своих постелях. Одна собака с другой не то что обнюхаться и поснашаться, даже прогуляться рядышком это не может. Когда эти закованные в цепи бедолаги встречаются на улице, они лишь издали провожают друг друга печальным взглядом. Вот и все. Геруры представить себе не могут, что в Стамбуле собаки свободно бродят стаями по улицам, что у нас нет хозяев и повелителей. Если надо, мы можем преградить дорогу кому угодно мы справляем нужду, где пожелаем, и кусаем, кого вздумается. Хотим, греемся на солнышке, хотим, сладко спим в тени. Не поэтому ли хотелось бы знать, почитатели Эрзурунца не желают, чтобы добрые люди с молитвой разбрасывали собакам мясо на улицах Стамбула и жертвовали на это деньги? Я об этом не раз размышляла. Ежели ими движет не только неприязнь к собакам, но и желание уподобиться Геурам, то скажу я вам... Вражда к собачьему племени и есть не что иное, как самое настоящее геурство. Надеюсь, недалек тот день, когда этих негодяев казнят, и наш приятель, палач, пригласит нас отведать их мясо. Так ведь иногда поступают с телами казненных в назидание другим. Вот что я скажу напоследок. Мой предыдущий хозяин был человеком очень справедливым. Когда он по ночам выходил на грабеж, мы с ним делили обязанности. Пока он резал горло своей жертве, я лайла чтобы никто не слышал криков. За это он варил и давал мне мясо убитых им негодяев. А я ела. Не люблю сырое мясо. Надеюсь, палач, который казнит проповедника из Эрзрума, это учтет. И мне не придется портить желудок. Поедаем мясо этого поганца. Seren.